Глава 17. 23 января, 23 часа 58 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. Когда Карборан приблизился к месту крушения подводной лодки, Монк посмотрел в иллюминатор. Светящийся лес тянулся во все стороны. Он поймал себя на том, что потирает левое запястье, привычка, дававшая знать о себе всякий раз, когда Коколес начинал волноваться. такие моменты его пальцы тянулись к старому увечью, словно бессознательно, пытаясь напомнить ему, что следует оставаться на чеку, иначе он пострадает хуже, чем тогда, когда лишился руки. А может, дело лишь в том, что его новый протез натирает руку? Он носил его всего три месяца. Последний шедевр технологии Упамир крепился к его запястью с помощью магнитных контактных точек, подключенных к нервам его руки как двигательным, так и сенсорным. Благодаря выращенной в лаборатории коже и беспроводному кортикальному имплантату для управления всем этим, Монг едва мог отличить свою искусственную руку от настоящей. Так определенно выглядело со стороны. Никто на борту кармарана даже не взглянул на нее дважды. К тому же протез был гораздо изощреннее, чем казалось. Его пальцами можно было колоть грецкие орехи. В ладони скрывался мощный заряд взрывчатки с 4 Инженеры у Панир также встроили в него набор средств противодействия радиоэлектронной борьбе, в том числе средства взлома. Во многих отношениях это было такое же оружие, как и любое другое. Но вряд ли что-то из этого могло бы помочь здесь, внизу. Монк убрал пальцы с запястья и поерзал в кресле, изучая батиметрическую карту возле плеча пилота. Зеленый треугольник обозначал положение подводной лодки. Еще полкилометра, и мы на месте. Монг словно уткнулся в иллюминатор, однако продолжил время от времени искоса поглядывать на человека, сидевшего с ним рядом. Дату Кли пока не обнаружил никаких доказательств того, что он Крот, китайский агент. И все же, пока они приближались к подлодке, Монк решил внимательнее следить за ним, выискивая любую трещинку в его приподнятом настроении. За плечом Коколеса Адам делал то же самое заднего сиденья, лишь с гораздо меньшей осторожностью — агент Тау пристально наблюдал за биохимиком, практически не отводя взгляда. Не то чтобы Датук это заметил, Малаец продолжал следить за своими датчиками, время от времени что-то бормоча себе под нос. Внимание Монка привлекло движение внизу, но, как оказалось, волноваться было не о чем. Поднятое с места потоком их движения по коралловому пологу прокатилась ярко-красная обертка «Киткат». Заметил он и другие признаки присутствия человека — Несколько пивных банок с десяток трепещущих пластиковых пакетов, огромную шину. Печальное свидетельство того, что даже на этих глубинах не было спасения от мусора из мира наверху. Но это был еще не самый страшный ущерб. Фиби ахнула с переднего сиденья. Монг тоже это увидел. Впереди, протянувшись через кораллы широкой раковой полосой, в сверкающем ландшафте зияла огромная черная рана. «Мы приближаемся к подводной лодке», — сообщил Брайан. Повреждения кораллов впереди выглядели гораздо хуже, чем можно было бы отнести за счет удара подводной лодки. Там, где упал автономный модуль Луи, коралловый лес вокруг него продолжал светиться, не то что здесь. Коралловые поля впереди казались черными и мертвыми. По мере приближения к нему темное пространство росло, расширяясь во все стороны. Датук предложил объяснение. «Я уловил гамма-излучение». Взгляды всех обратились на него. «И какой силы?» — спросил Монк. «18 бер, доложил Малаец. «Не слишком опасно, пока мы здесь внутри, но оно неуклонно растет. Мы не должны подходить к этой субмарине слишком близко». Брайан по первому предупреждению Датука уже отключил двигатели, но инерция несла их вперед, приближая Кармаран к краю мертвой зоны. «20 Берр», — пробормотал Датук, «30?» «Отведи нас назад», — приказал Монг. Брайан развернул двигатели, и батискав, заскользил прочь. «Думаю, мы знаем, что погубила коралл», — сказал Адам. «Потерпевшая крушение подводная лодка, похоже, имеет большую течь. Тем не менее, вода действует как хороший изолятор. Учитывая шесть миль океана над головой, радиация не должна представлять опасность для поверхности, только для местной морской жизни». «Тогда давайте сделаем так, чтобы и мы могли избежать опасности», — добавил Монк. Фиби повернулась к ним. «Адам, возможно, радиация не представляет опасности для всего мира, но что-то здесь внизу беспокоит твоего дядю. Именно в этой части жалоба Тонга концентрируется землетрясение. Крушение подводной лодки могло быть просто совпадением, но мне с трудом в это верится, особенно если судно затонуло две недели назад». Монк взглянул на Адама. «Оба знали, что авария, вероятно, произошла в этот период времени. Этот лес существует уже несколько тысячелетий». Фиби взмахом руки указала на темную полосу. Это чернота новая. Что-то в этих обломках тому причиной, я в этом уверена». «Но мы не можем приблизиться, чтобы это исследовать», напомнил им дотук. «А как насчет прикрепленного к днищу кармарана подводного аппарата?» спросил Адам. Фиби покачала головой. «Длина его троса всего 80 метров. До той черноты еще четверть мили. Чтобы использовать аппарат, нам все равно придется подвести кармаран ближе». «Этого делать нельзя», — предупредил Датук. «Если уровень радиации продолжит расти с той же скоростью, какую я зафиксировал, это будет смертельно опасно даже на таком расстоянии». «Но фатально не сразу», — добавила Фиби. Брайан согласился, хотя явно не был этому рад. «Титан и свинцовое стекло быти обеспечат некоторую защиту, но лишь до известной степени». Фиби кивнула. «А значит, мы можем прожить достаточно долго, чтобы провести исследование...» выяснить причину землетрясений возможно найти способ остановить их чтобы потом умереть от лучевой болезни кисло добавил адам фиби пожала плечами если это означает спасение миллионов монк поднял руку не будем забегать вперед брайан указал вперед давайте сначала установим откуда тут взялась подводная лодка тот кто ее потерял наверняка знает ответы и нам не потребуется жертвовать собой Мы достаточно близко, чтобы использовать наши камеры с разрешением 4К. Мы можем увеличить масштаб и попытаться идентифицировать подводную лодку отсюда». «Да, давайте так и сделаем», — согласился Монк. Фиби и Брайан быстро принялись за работу, готовя к съемке 8 камер кармарана. Они также подняли восьмифутовую световую мачту. «Думаю, Сикэм — это лучший выбор», — заключил Брайан. «У нее наилучшие возможности масштабирования, особенно при слабом освещении». «Согласны». На мониторе над пилотской консолью появилось размытое изображение. После окончательной корректировки оно сделалось четче, открывая крупный план черного пятна, расползающегося по яркому подводному ландшафту. «А теперь даю крупный план», — сказала Фиби. Картинка устремилась вперед, пробивая тьму к самому дальнему пределу светового луча в 20 тысяч люминов. Но ничего так и не появилось. Фиби фыркнула и поводила камерой вправо и влево. «Подождите!» — воскликнул Монг. «Поверните ее в другую сторону!» Картинка на миг замерла и вернулась назад. «Вон там!» — Кокколес наклонился вперед и указал на более светлое пятно на фоне сплошной черноты. «Приблизьте туда!» — Фиби кивнула. «Задержите кадр!» Картинка снова рванула вперед. Пятно выросло и превратилось в зернистое изображение, торчащее из черного коралла серой башни — Остальная часть подводной лодки осталась погребенной, но от того, что было видно, было достаточно. И Монг, и Адам уже ознакомились с кадрами видеонаблюдения с верфья Хулудао. Китайскую Пларп, тип 096, было невозможно ни с чем спутать. Кокколис переглянулся с Адамом. Точно такие же очертания. Адам коротко кивнул в знак согласия и продолжил наблюдать за датуком. Биохимик никак не отреагировал. «Ну как, узнали ее?» — спросила Фиби. В этот момент Монк не видел причину лгать. «Это китайская субмарина». Фиби нахмурилась. «Тогда будем надеяться, что китайцы захотят...» Раздался грохот, и пейзаж впереди них качнулся. Коралловый лес поднялся огромной волной и стремительно понесся к ним. Брайан включил двигатели и, пытаясь уйти от землетрясения, резко дернул батискав выше. Тем не менее, они едва успели». Волна прокатилась под ними, и свод лесного полога коснулся нижней части кармарана. Турбулентность продолжала сотрясать батискаф, как шейкер для красок. Это землетрясение было гораздо сильнее предыдущего, но это была не единственная опасность. «Радиация зашкаливает!» — крикнул дотук. Брайан развернул кармаран и устремился прочь. «80 бар!» Монг представил, как землетрясение крушит защитный кожух вокруг ядерного реактора подлодки, разламывая его еще сильнее. Да, похоже, им отсюда вовремя не скрыться. Не при такой радиации. «Сто! Если она подскочит выше, мы рискуем получить радиационное отравление, даже здесь!» «Выдуваю весь балласт», — предупредил Брайан. «Сбрасываю внешние аккумуляторы». Снаружи раздались глухие удары. Это вылетели взрывные болты. Сбросив лишний вес, кармаран взлетел вверх, словно пробка из бутылки шампанского. Светящийся пейзаж внизу исчез. Темное пятно распространилось шире. Волна радиации поджарила еще больше чувствительных кораллов. Из радиомодема прорвался новый голос. Сообщение было срочным, полным паники. «Кармаран, это Титан Икс. Выходите из жёлоба Тонга. Немедленно!» Монг знал. «Связь на такой глубине имеет временной лак». Предупреждение было отправлено семь секунд назад. Он молился, чтобы еще не было слишком поздно.